Олень Обещали повезти в зоологический сад еще осенью. Да все тянули, тянули, а там и совсем забыли. «Уже весной по зеленой травке», — говорила нянька. Лёлька сначала очень обижался. Все думал о зверях, строил им из в клетки и сам в них залезал, либо сажал толстую бубу. Потом и он забыл. Зима пошла интересная. У Бубы была корь, ездил новый доктор. Потом родился маленький, потом открылась печка. Это было, пожалуй, самое интересное, и случилось так. Стоял Лёлька у круглой печки и смотрел в тёмную пыльную щель около стены, куда печка не доходила. Вдруг оттуда выбежал кто-то, кругленький, маленький, на тоненьких ножках. Побежал по стенке Бойко, будто за делом, и вдруг остановился. Словно ключи забыл или что. Стоит. Лёлька на него смотрит, а он думает. Пришла нянька, сняла с ноги туфлю, шлёпнула по-кругленькому. И Павок проклятый! Павка убить сорок грехов проститься!» А потом Лёлька всунул голову в щель и много увидел хорошего. Мотались там пушистые комки пыли, висела чёрная прокопчённая паутина и бегали шурша ножками разные маленькие, пузатенькие и усатенькие. Лёйка покрошил им пряника и привёл Бубу, чтоб та удивлялась. Но Буба не удивилась, она испугалась, засопела носом и заплакала. И Лёйке стало страшно. Они убежали, взявшись за руки, и больше никогда в щель не заглядывали. Но уже ничего нельзя было поделать. Печка была открыта, и стоило Лёльке заснуть, как из неё вылезало всякое невидальнехорошее. Вообще спать было страшно. Укладывали рано, в восемь часов, заставляли поворачиваться лицом к стене и закрывать глаза. Но Лёлька глаз не закрывал. Нянька долго прибиралась и бубнила себе под нос, вспоминая все дневные обиды. «Рады сосвету жить, Рады! В церкву не ходи, лба не перекрести! Статочное ли дело? Бубнит, бубнит, а по стене бегают тени, зайцы, собаки и разные маленькие пузатенькие, «Усатенькие! Ждут, чтоб заснул, тогда прямо в сон прыгнут!» Потом объявился бакалавр. Большие за обедом несколько раз повторили это слово. Буба спросила тётку, что это значит. Та ей ответила. «Молчи и сиди смирно!» Лёлька уже не смел спрашивать. А ночью во сне всё объяснилось само собой. Он вошёл в большую пустую комнату, в которую уже несколько раз бывал во сне. Там стоял странный господин с длинным овечьим лицом, симпатичный и немножко сконфуженный. Он держал в руке распоротую подушку и ел из неё перья, выгребая полными горстями. Ясное дело, что это и был бакалавр. На другой день, когда учительница заставляла повторить фразу «Пчёлы питаются мёдом», Лёлька робко сказал «А бакалавр перьями и пухом». Учительница посмотрела на него рассеянно и ничего не ответила, а Лёлька подумал «Молчит, значит, правда». С тех пор бакалавр стал постоянным гостем всех снов. Приходил на тоненьких ножках и угощал перьями. Было вкусно, если есть умеючи, полными горстями. А на Рождестве, когда Лёлька заболел, так бакалавры среди бела дня залезал к нему в кровать и воровал пух из подушки. Хворал Лёлька долго, Бубу к нему не пускали, отделили его ото всех. Сидела одна нянька и рассказывала свою сказку. Она одно только и знала. Сказка была очень страшная. Про девочку Путю, которая двадцать лет не росла и говорить не умела. А ночью Путю подкараулили. Встала она из люльки. Поднялась огромная выше потолка. Всё поела, что в печке было. Избу вымела, сделалась опять маленькой и спать легла. Понесла Путю мать в почаев угодников отмаливать. Пошла через мосточек, слышит голос: "Путю, путю, куда ты идешь?" Говорил ясное дело чёрт, от того и выговаривал не по русски, по чертовски говорят идешь вместо идёшь. А Путя в ответ громким голосом: "Да пацаева, да шлеп в воду, так и сгинула. Страшно было." И за печкой затихали, слушали. Да поцаева! И шлеп в воду. А на рассвете по стене маячила огромная тень. Это Пути мила избу. Наконец, выпустили в другие комнаты. Здравствуй, Боба. Но мать остановила строго. Зачем сестрицу и называешь? Её зовут Сонечка. Ты теперь уж большой. Нехорошо. Но Лёлька посмотрел на сестрицу и не поверил. У неё были пухлые, отвислые щёки, надутый рот и словно пальцем притиснутый задранный нос. «А когда она, Буба?» — заупрямился он. Так по-старому и осталось. От болезни Лёлька ослаб и стал тихий. Бакалавр тоже запечалился, приходил хромая, И жаловался, что есть нечего. За печкой тоже произошла история. Насыпали сладкого. Буба лизнула порошку, и днём стало тихо. Не шуршали, не шелестели. Нянька вымела гусиным пером дохлых тараканов. Зато по ночам стал кто-то всхлипывать из-за печки, из щёлки. И тягучая тоска шла до самой Лёлькиной кровати. Он лежал, закрыв глаза и слушал. Потом повели в зоологический сад. Зелёной травки однако не было. И Лёлька смутно тревожился. Так привык думать, что в зоологический сад идут по яркой зелёной полоске, весёлой и смешной. Поехали на извозчике все вместе. Бобы на коленях у матери Он у няньки. Прохожий мальчишка крикнул «Мала куча!» И Лёлька остро обиделся. Они, верно, тоже мучаются, думал он про мать и няньку, только не показывают. Приехали, долго покупали какие-то билеты и толковали с важным человеком в зелёном поясе, который всё знал, что в саду делается, и нарочно из гордости принимал равнодушный вид. Пошли. Прежде всего увидели в клетке белку. Она грызла орех и притворилась, будто не видит гостей. Лёльке подумалось, что неприлично так остановиться и смотреть на чужую белку, и он отвернулся. Видели за решёткой поганого человека с синим лицом, мохнатого. Он быстро моргал злыми глазами и протягивал узкую бурую руку. «Это человекообразная обезьяна», — сказала мать. Лёльку затошнило. Из-за большой загородки пахнуло навозом. Там понуро стояли большие горбатые коровы. Им, верно, тоже было худо. В маленьком квадратном прудочке купался какой-то нечеловек. Он нырял, выставлял из воды круглую усатую голову, мокрую, чёрную. Громко кричал и нырял снова, плыл под водой. А вот орел, царь птиц. Костистая грязная птица в смешных штанах деловито ходила в своей клетке. Вон никак волки, — показала нянька. Мать схватила детей за руки, подальше еще как-нибудь вырвутся. Это были самые страшные звери, свои русские и нянька засуетилась в коровьем страхе. отойти от греха!» Смотрели еще на какую-то гадину, придавленную круглой крышкой, из-под которой торчали только лапки с коготками. Бубе понравилось. Лёлька заскучал, отошел в сторону и увидел в пустой загородке одинокого зверя. Зверь стоял прямо, сдвинув передние ножки и закинув голову, и смотрел вперед темными печальными глазами. Голова у него была мучительная. К ней сверху приросли две длинные сухие ветки, тяжелые, и, казалось, сейчас расколют лоб пополам. Зверь смотрел вдаль на узкую розовую полоску, отделяющую в сумерки небо от земли. Смотрел, как завороженный. Тихо, недвижно, мучительно. Кругом мокрый, оттаивший снег с чёрными проплешинами и запах земляной гнили. А он смотрит туда, на розовую полоску. Лёлька задрожал и вскрикнул. Подошла мать. «Олень, млекопитающая», — сказала она. «Пора домой, ты весь посинел». Дома Боба стала играть в зоологический сад и представляла черепаху, ползая по дивану. Лёлька не мог играть, сидел один и томился. На другой день после обеда вынесли маленького в гостиную. Все собрались вокруг, улюлюкали. Лёлька подошёл тоже и, как все, щёлкнул языком и сказал «У-лю-лю». Приятно чувствовать своё превосходство. Могу, мол, говорить и по-настоящему, да ты не поймёшь. Послали в детскую за погремушкой. Лёлька пошёл. В детской было тихо, особенно. Он никогда не видел эту комнату пустой. Там всегда спал или кричал, или купался маленький. А теперь тихо. Форточка была открыта и чуть-чуть постукивала. тоскливо. Сумерки, как свет тающего снега, томили тоской. Что-то, чего не видно, притаилось здесь где-то и мучается. «Олень!» — вспомнил Лёлька. Он почувствовал, что олень здесь. Чувствует, словно видит. Рога длинные, ветвистые, давят и ломят голову. Ножки сдвинуты, а глаза тоскуют на розовую полоску, печального неба. Лёлька прибежал в гостиную без погремушки и ничего не ответил няньке. На четвёртой неделе поста водили в церковь исповедоваться. Лёлька ничего не сказал священнику, а вернувшись домой плакал. Мать увидела, приласкала мельком: "О чём глупыш убиваешься?" Он заторопился и не глядя в глаза, тихо сказал: «У меня есть одна тайна». «Какая тайна? У детей от родителей не...» «Я боюсь оленя». «Оленя? Что за вздор? Где же здесь олень?» «Там», — отвечал Лёлька, показывая рукой в гостиную. Он чувствовал, что всё равно, куда показывать. «Там». Какие глупости, удивилась мать. Как же мог олень залезть на четвёртый этаж? Она отстранила Лёльку и встала. Олень четвероногая, млекопитающее и, уходя, прибавила. Очень полезное животное. Лёлька худел, лицо у него стало острое, как у мыши. Сидел в углу и думал об олене. Как он стоит, сдвинув ножки. Как сладко ему от муки и от розовой полоски. Стал сам уходить в детскую. Слушал, как хлопает форточка, дышал сумерками талого снега и ждал оленя. Чувствовал его, но видеть не мог. «Чего ты такой?» — спрашивали. «Худо мне!» — тянул он весь день. «Надо желудивым кофеем поить», — бубнила нянька. «У Корсаковых всех детей желудивым кофеем полили. Вот и были здоровы». Три дня перед Пасхой все ходили сердитые. Мыли, чистили, попрекали друг друга, готовили. В субботу вечером Лёлька зашёл в кухню. Там злая красная кухарка поворачивала на плите какой-то кусок, который шипел и плевался. Лёлька юркнул на чёрную лестницу, подошёл к раскрытому окну и взобрался на подоконник. «Ах!» Тягучий запах гнилой земли и белый сумрак. И там вдали розовая полоска, тусклая, но та самая и та же самая сладкая тоска, как тогда у него, у оленя. По лестнице поднимался рослый парень в белом переднике с окороком ветчины на голове. Взглянул на Лёльку и вошёл в кухню. «Самолучшие кухарочки, самолучшие подарочки!» Загудел и звякнул его голос, как медная посудина. «Прилетела пава!» — затянула кухарка. Не раньше, не позже, а непременно, когда не нужно!» Лёлька встал на колени и перегнулся вниз. В ушах звенели радостные тихие колокольчики. «Кокетка!» — звякал парень. От самой давно панафидой пахнет, а туда же. Зазвенели колокольчики, и ласковая печаль протянулась ближе. Алень, алень, алень. Это ваш мальчишка на лестнице на окно залез, спрашивает парень. Кухарка выглянула: чего врешь? Никого тут нету. Ну нету так нету, и не было. Не было, так не было. Кухарка подошла к окну, провела ладонью по подоконнику. Место гладко, ничего. Ну, проваливай, лезут тоже, ни раньше, ни позже.